Глава 14. Обычно Антон закрывал дверь в офис, но сегодня не стал. Боялся, что Елена всё же передумает и просто уйдёт. Он хотел её слышать и видеть, хотел держать всё на контроле и не попадаться лишний раз на глаза. "Что такое?" Елена говорила по телефону, одновременно набирая текст сопроводительного письма. Михалыч фуру разгружает. Не слышит звонка, наверное. Кто? Мечта сыровара. «Знаешь что? Мечту эту нужно поганым веником отлупить. На громкой связи? Отлично. Кто там с тобой рядом? Господин директор, здравствуйте. За что же вы нас так не любите? Да потому что упаковка ваша полная хрень. У меня люди два часа сыр по всему складу собирали. Единственный плюс – забрались во все дыры и отмыли все закоулки. Короче, если вы не исправитесь, мы станем изменять вам с другими поставщиками». А не хотелось бы продукт у вас отменный. Да. Хорошо. Я лично прослежу. Веник в уголке пока постоит. Ладно. Хорошо. Антон поставил локти на стол, положил голову на раскрытые ладони. Умница какая. И пожурила, и похвалила, и все остались довольны. А ведь раньше ему звонили по любому поводу, но с сотрудником проще оказался общаться с его секретарём. Да не только с сотрудниками, он лично знал нескольких директоров фирм-компаньонов, которые звонили ей просто поболтать, а она умудрялась впихивать им залежалый товар. Стало меньше нервотрёпки, он мог уехать по своим делам в любое время, точно зная, контроль над работой потерян не будет. И такой отпустить не тужь. Теперь главное не наделать больше глупостей, чем он натворил сегодня, не спугнуть. Уажгов отвали. Услышал Антон тихий разговор, встал со стула и остановился возле двери так, чтобы Елена его не заметила. Не поеду я с тобой на эту охоту. 2 часа туда пилить, потом 2 часа обратно. Ну нафиг. Поближе есть угодье. Илюх, у меня планы на эту субботу были совсем другие. Как какие? Я собирался пихнуть детей к бабушке, а сама прибухнуть и ходить по квартире голый и смотреть порно. Может, я в следующую субботу не захочу? Слышь, ты, приказчик, я тебя сейчас наприказываю. Ладно, ладно, хорошо, поедем к твоему любимому Сергею Сергеевичу. Сколько вас там будет? А Бродский? Ну, конечно, куда ж без Бродского? Ладно. Антон вернулся на место. Забил в строке поиск охотничьей угодья и стал искать то, где егерем числился некий Сергей Сергеевич. Нашел почти сразу. Прикинул расстояние. Да, приблизительно 2 часа пути. Набрал отца. Пап, мы вот в эту субботу едем на охоту. Едем, пап. Ожигов тащить туда свою жену. Надо посмотреть, какой тут мужик в естественной среде обитания. Через час к нему в кабинет влетел отец. За вход за сюда, живо, прорычал он. А что случилось? Антон напрягся под суровым отцовским взглядом, вызвал Степана Михайловича. Ты вообще в курсе того, что у тебя на складе бардак? Там всё нормально? Так нормально, что твой секретарь вчера без ног могла остаться? Как это? Антон опешил, растерялся. Она не сказала тебе ничего. Он покачал головой. Можно подробности. Будут тебе подробности. Григорий сел в кресло для посетителей, хмуро уставился на сына. "Антон, такие вещи недопустимы". "Да какие вещи?" вспыхнул Антон. "Что вообще происходит? Елена Васильевна, зайдите ко мне. Расскажите мне, пожалуйста", взмолился он, как только Елена показалась на пороге офиса. "Что вчера произошло на складе?" "А что вчера произошло?" она дёрнула плечами. Ноги целы. Всё в порядке. Я сейчас с ума сойду, Степан Михайлович, да заходите уже, рявкнул Антон на осторожный стук в дверь. Что вчера произошло на складе? Почему мой секретарь могла покалечиться? Ах, покалечиться. У Степана Михайловича нервно дёрнулись усы. Леночка, да нормально всё. Что вы так раздуваете? нахмурилась Елена. Михайлович, не переживай и вообще Рабочий день уже закончился, ты ушёл, а я полезла к розетке, упала. Мать чушки. Степан Михайлович вмиг побледнел и схватился за сердце. Леночка, как же так? Антон не выдержал, встал, подошёл к Елене, навис над ней и прорычал: "Мистра, всё мне рассказала". "Да что вы тут устраиваете?" Елена закатила глаза. "Я нашла нам рыбу". Михайлович уже ушёл. Морозилка отключена. Я пошла на склад. Залезла на ящик, чтобы включить электричество. Провалилась в дыру. Ящик стал заваливаться. А Григорий Викторович, она посмотрела на хмурого Волкова, который сегодня пришёл и наябедничал. Меня спас. Вот и всё. Этот ящик два мужика еле на место поставили. Григорий смотрел на за входа как на врага. И если бы он упал на Елену, представляете, что было бы!» «Господи!» Только и выдохнул перепуганный завхоз. «Все проверю, все будет стоять как положено. Идите и проверяйте!» Антон схватился за голову, прошелся по кабинету. Воскликнул отчаянно. «Елена Васильевна, почему вы мне не сказали?» «Харя на меня орать!» Спокойно произнесла она и ушла. «Погоди!» Антон посмотрел на отца. А ты там как оказался? Не твоё дело. У вас что-то было? Он сел на место, посмотрел на отца с хитрой ухмылкой. Да? Не было ничего. Она увольце хотела, хотела. Два заявления порвал. И что? Пришлось стать перед ней на колени. Истинной причины своего поступка. А Антон решил не озвучивать. «Ты Григорий хохотнул. На колене? Да, я победил. Я не могу поверить. Ну, что не сделаешь ради спора?